Глава 22. Так или иначе, но после угона и благополучного возвращения Анжеликиного Мерседеса Кирилл Валерьевич больше не скрывал от живущей с ним женщины основного рода своих занятий. Время от времени в доме Маркова собирались мужчины, глядя на которых сразу же улетучивались все сомнения относительно их принадлежности к мафиозным структурам. Даже если на голове у них было волос больше, чем на два сантиметра, и они были уложены с помощью лака, На плечах элегантный пиджак и белая накрахмаленная рубашка, а поджидающие снаружи телохранители вели себя сдержанно и кротко. В каждом из них легко было узнать авторитетного профессионального гангстера. Впрочем, были среди людей, посещавших замок Кирилла Валерьевича и личности, не связанные напрямую с бандитским миром. Однажды к ним в гости пожаловал известный своими скандальными телевизионными пасквилями питерский репортёр, с которым мелком была знакома и анжелика. С удивлением узнав, кто именно является дамой сердца господина Маркова, автор телестрашилок многозначительно заметил, что мир, мол, через чур тесен и все дороги в нём рано или поздно, но обязательно ведут в Рим. Что хотел он этим сказать? Анжелика так и не поняла. Нельзя сказать, что окружение Кирилла вызывало у Анжелики неприязнь. Нет, скорее это было равнодушие, переходящее в осознание своей обречённости. Общение с подобными людьми было её платой за ту роскошь, которой она была окружена в доме Маркова. Но лишаться этой роскоши она не желала. Самым неприятным из всех захаживающих к нему в дом типов был для Анжелики седой и тощий старикашка, который подолгу просиживал с Марковым в каминном зале за рюмочкой коньяка и вёл их тихие, неспешные разговоры. При появлении Анжелики его узкие синюшные губы сразу же расплывались в омерзительно похотливой хмывке. Как и многие женщины, тем более работающие с журналистками, Анжелика была любопытна, и ей было интересно, о чем разговаривает Кирилл со своими гостями. Несколько раз она пыталась подслушивать под дверью, но это было опасным занятием. Поэтому смышленная девица, в старших классах буквально проглатывавшая детективные романы Чейза и Брауна, купила в одном из питерских магазинов продающих системы безопасности для фирм и частных лиц, миниатюрное дистанционное подслушивающее устройство, непрерывно работающее целую неделю от часовой батарейки и спрятало его за висящей на стене шкурой бенгальского тигра, засунув зверю прямо в клыкастую пасть. По мере необходимости батарейки менялись, Миниатюрные наушники она положила в пустую пластмассовую коробочку из-под помады, и когда у камина собирались гости, доставала его, вставляла в ухо и тем самым могла прослушивать все происходящее этажом ниже разговоры. И вскоре поняла две очень важные вещи. Как мало ей известно о масштабах влияния Кирилла в криминальном мире. И тот, что пакостный, похотливый старикашка, каждый раз при встрече раздевающий её блекломи бесцветными глазами, на самом деле являлся в прошлом неоднократно осудимым вором в законе по кличке Коля Архангельский, которого Кирилл чаще называл просто отец. Этот мерзопакостный, хитрый, скаркающим смехом старик Он был для её жениха не просто наставником и консультантом по многим связанным с уголовным миром делам, он был истинной в последней инстанции. И часто высказанное им будто бы вскользь мнение всякий раз приподносимое вором как бесплатный отцовский совет являлось решающим при определении судьбы того или иного человека или при решении вопроса о целесообразности осуществления очередной бандитской операции Кирилл хоть и вращающемуся в криминальной среде в течение последних 5-7 лет, но воспитанному в интеллигентной номенклатурно-управленческой семье, в окружении таких же как коно з золотых и детишек, которым уже сразу после рождения было обеспечено безоблачное будущее, часто не хватало опыта, и каждый раз на помощь приходил всезнающий Коля Архангельский. После каждого посещения старик уходил от Кирилла Валерьевича с пачкой долларов, которую прятал во внутренний карман потёртого старомодного пиджака, потом Коля садился в свой видавший виды серый Москвич и не спеша уезжал во слаясе по неведомому анжелике адресу. С тех пор, как Анжелика переехала в Репино, Кирилл неоднократно предлагал ей оставить свою не солидную беготню в набирающем силы еженедельнике, совсем отказаться от работы и пустяшной, по его мнению, зарплаты в 500 долларов в месяц. Но всякий раз девушка была непреклонна. "Папочка", сказала она наконец. "Как ты не въезжаешь? Что мне нравится моя сумасшедшая работа. И к тому же я не горю желанием превращаться в таких же пустоголовых куриц, как жонный большинство твоих бандитских дружков и коллег по службе в мэрии. Это так, что если ты ещё раз заведёшь со мной разговор об уходе с работы, я на тебя обижусь и уйду назад к маме. Финансист, поражённый неслыханной до сих пор твёрдостью в голосе Анжелики, некоторое время молчал, а потом махнул рукой и сказал: "Ладно, но будем считать, что вопрос закрыт. Если ты так сильно хочешь работать на своего главнюка, а работой, но только не копайся в серьёзных делах". А то вашего брата-журналистов в последнее время валят так же активно, как банкиров. «Береги свою белокурую головку, принцесса!» «Постараюсь!» — с сарказмом ответила девушка. «Кстати, вспомнил, как бы, между прочим, Марков. Со следующего месяца мы прекращаем похати на государство, на короткое время уходим в отпуск». А после возвращения приступаем к серьёзному коммерческому проекту. Э так что пиши заявление на отпуск и начинай собирать чемоданы, и через 10 дней мы с тобой улетаем на Гавайские острова. Уже почти бывший сотрудник мэрии сложил руки на груди и довольно улыбнулся, видимо, уже представляя себе ласковое тропическое солнце, опускающееся за сверкающий горизонт. Кокосовые пальмы над головой, и чуть слышно накатывающие на белоснежный горячий песок острова чистые как слеза волны бесконечно огромного тихого океана. Отдых на утопающих в тропической зелени гавайских островах действительно напоминал сказку. Андрейка сходила с ума и от купания в океане, и от первоклассного сервиса, которым заботливо окружали туристов улыбчивые и довольные жизнью местные жители. Единственное, что время от времени напоминало отдыхающим, по крайней мере, некоторым из них, носящим с собой трубки сотовых телефонов, что ты пока ещё находишься на нашей грешной земле, Это деловые проблемы, от которых у наш век спутниковой связи не скрыться ни на островах в Тихом океане, ни на одном из заснеженных полюсов. Телефон зазвонил как раз в тот самый момент, когда Кирилл и Анжелика плыли на арендованной ими яхте из Гонолулу в направлении одного из многочисленных островов Гавайского архипелага, чтобы осмотреть действующий вулкан Килауа. Это случилось на седьмой день их пребывания на Таити, за 3 дня до планируемого отлёта обратно в Санкт-Петербург. Марков, обнимающий прильнувшую к нему счастливую девушку, нехотя высвободил руку, достал из нагрудного кармана пёстрой гавайской рубашки самый маленький на сегодняшний день сотовый телефон, последнюю модель фирмы Ericsson, и откинув микрофон, прижал к уху. Слушаю быстро прокричал он: Лёгкий морской бриз приятно обдувал утомлённое пляжной жарой тело. "Здравствуй, Кирилл", произнёс далёкий, но хорошо слышный скрипучий голос Коли Архангельского. "Как отдыхается где ты сейчас?" "Плыву на яхте по тихому океану к острову А на леху небес Пафоса сообщил Марков. Тебе что-нибудь говорит это название? Кирилл Валерьевич переглянулся с Анжеликой, которая после слов финансиста тотчас рассмеялась.